Глава шестнадцатая. Анахарет. Прежде всего, внимание мое привлекло крыльцо. Возвышавшееся над скалой разве что самую малость, оно опоясывало домик и спереди, и по бокам, подобно просторным верандам, украшающим лучшие из загородных домов в тех краях, где нечего опасаться, а посему хозяева нередко коротают вечера на свежем воздухе, глядя, как Урт спускается ниже и ниже под луну. На стук в дверь никто не откликнулся, и я обошел дом кругом, заглядывая в окна. Внутри царила непроглядная тьма, а крыльцо, окружавшее дом со всех четырех сторон, достигало самого края обрыва, и только там, ничем от него не отгороженное, заканчивалось. Вновь постучавшись в двери и вновь не дождавшись ответа, я улегся на настил и приготовился ко сну. Над крыльцом как-никак имелся навес — и лучшего места для ночлега среди голых камней, скорее всего, не нашлось бы. Но тут изнутри донеслись негромкие, едва уловимые ухом шаги. Где-то наверху, под самой крышей домика на вершине утеса, рассказывал человек. Поначалу ступал он неторопливо, так что мне показалось, будто он изрядно стар, либо болен. Однако шаги по мере их приближения становились все быстрее, все тверже, и возле самой двери обернулись обычной поступью человека решительного, целеустремленного, пожалуй, вполне способного командовать манипулой или, скажем, кавалерийской илой. Поднявшись с настила, я отряхнул плащ от пыли и вообще постарался придать себе по возможности презентабельный вид. Однако, увидев перед собой хозяина, отворившего дверь, несколько оторопел. В руке он держал свечу толщиной с мое запястье – Оогонек ее озарял лицо наподобие лиц и ярадул, с которыми мне довелось познакомиться в замке бальдандерса, только вполне человеческое. если лики статуи в садах обители абсолюта имитировали лица созданий подобных барбату фомумуим и осипаго, то лица последних в свою очередь являли собою лишь созданные некой чуждой нашему миру рукой имитации лиц, одной из коих предстала перед моим взором. В сей повести я не раз говорил, что помню прежнюю жизнь во всех подробностях, и это сущая правда. Однако, попробовав нарисовать лицо хозяина дома на полях рукописи, потерпел неудачу. Ни один из моих рисунков не имеет с ним ни малейшего сходства. Могу лишь сказать, что брови его были густыми, прямыми, а глубоко посаженные глаза фиалково-синими, как глаза теклы, а кожа нежной, словно женская, однако ничего женственного в его внешности я не нашел. Пышная, как смоль черная, борода его достигала пояса. Длинные одеяния, на первый взгляд, казались белыми, однако в цветах пламени переливались всеми цветами радуги. Поклонившись ему, как был выучен в башне Моточинов, я назвался, сообщил, кем прислан, и спросил. — А ты, Сьер, и есть анахарет из последнего приюта? Хозяин дома кивнул. — Да... Это и есть последний приют, а я, живущий в нем, последний из людей. Называть меня можешь Аск. С этим он отступил в бок, давая понять, что мне следует войти, и отвел меня в заднюю часть дома, в комнату с широким окном, обращенным к долине, с дна которой я карабкался на утес прошлой ночью. Посреди комнаты стоял дощатый стол в окружении деревянных кресел, а по углам и вдоль стен... тускло поблескивали боками, отражая пламя свечи, металлические сундуки. — Прошу прощения за бедность обстановки, — сказал Аск. — Здесь я обычно принимаю гостей. А гостей у меня так мало, что я устроил из этой комнаты кладовую. Живущему в одиночестве в столь уединенных местах мастер Аск, видимая бедность только на пользу, но эта комната бедной вовсе не выглядит. — Я и не думал, что анахорец способен улыбаться, однако на лице его засияла улыбка. «Хочешь взглянуть на мои сокровища? Гляди!» Поднявшись на ноги, он откинул крышку ближайшего сундука и поднес поближе свечу. Внутри оказались стопки квадратных коврик из ряда хлеба и репешки спрессованных сушеных смокв. «Есть хочешь?» — спросил отшельник, заметив, как я изменился в лице. «Никаких чар на всем этом нет. Колдовства можешь не опасаться». Устыдившись, так как провизии в дорогу меня снабдили и на обратный путь, от нее кое-что еще оставалось, я однако же ответил. «Да, немного хлеба. Если ты можешь им поделиться, пришлось бы очень кстати». Хозяин выложил на стол половину ковриги хлеба, уже нарезанного и весьма острым ножом, прибавив к ней сыр, в свертки из серебристой бумаги и бутылку сухого желтого вина». — Манея, добрая женщина, — сказал он, — и ты, по-моему, человек добрый. Причем из тех, кто не подозревает о собственной доброте. А кое-кто полагает, будто это и есть настоящая подлинная доброта. Стало быть, она думает, что я сумею помочь тебе? — Скорее считает, что я могу помочь тебе, мастер Аск. — Видишь ли, войска Содружества отступают, и вскоре сражение... захлестнут все вокруг, а по их завершении сюда явится ассианин. Анахарет снова заулыбался. «Люди без тени Одно из множества названий, ошибочных, но в то же время исключительно точных. Что бы подумал ты, услышав от ассианина, будто он вправду не отбрасывает тени? «Не знаю», — ответил я. «Никогда о не слышал». «Это из старой сказки». Ты старые сказки любишь? А, -а, а вижу блеск в глазах, вижу. Одна беда, рассказчик из меня не ахти. Вы называете врагов ассианами, хотя сами себя они, конечно же, так не зовут, поскольку отцы ваши считали их родиной пояс Урт, края, где в полдень солнце стоит прямо над головой. На самом же деле их земли лежат куда дальше к северу, И тем не менее, они действительно асциане. В сказке, сложенной на заре нашей расы, один человек продал собственную тень, и его начали гнать прочь отовсюду, куда бы он ни пошел. Никто не верил, что он человек. Глотнув вина, я вспомнил о пленном асцианине с соседней койки. И что же, мастер Аск, сумел этот человек вернуть себе тень? Нет. но одно время странствовал в компании с человеком без отражения. Умолкнув, мастер Аск поразмыслил о чем ты и снова заговорил. — Маннея, женщина добрая, да. Однако, как не хотелось бы мне сделать вам одолжение, уйти отсюда я не могу. А война меня здесь не застигнет, куда бы ни двигались войска. — Но, может, ты согласишься хотя бы пойти со мной и успокоить Шатлену? — спросил я. — Увы, но нет. Тоже не выйдет. Мне сделалось ясно, что уводить Анахарета отсюда придется силой. Однако прибегать к ней немедли было вроде бы незачем, ведь с этим ничто не мешало подождать до утра, и я, в притворном разочаровании, пожав плечами, спросил. — Нельзя ли в таком случае хотя бы переночевать здесь? — Конечно, я должен вернуться и доложить о твоем решении, но до лазарета больше 15 рик, а сейчас мне уже далеко не уйти». Мастер Аск снова слегка, едва заметно улыбнулся. Пожалуй, так могла бы улыбнуться резная маска из кости в неверных отцветах факела, когда дрожащая тень немного иначе ляжет на ее губы. «Я надеялся услышать от тебя, что в мире новенького», — сказал он. «Но ты, вижу, порядком устал. Поешь и идем со мной. Кровать для тебя найдется». Нет, мастер, изысканными манерами я, конечно, похвастаться не могу, но не настолько же скверно воспитан, чтобы улечься спать, когда хозяин дома желает со мной побеседовать. Вот только боюсь, новостей у меня маловато. Раненые соседи по лазарету рассказывают, что война продолжается, и с каждым днем дело становится все жарче и жарче. Нам в подкрепление шлют легионы и полулегионы, а к ним на подмогу с севера присылают целые армии. «Немало у них и артиллерии, отчего нам приходится по большей части полагаться на пике кавалеристов. Они в атаке быстрые и могут связать противника боем, прежде чем его артиллеристы наведут тяжелые орудия на цель. Флайеров у них тоже больше, чем было выставлено в прошлом году, хотя мы многие избили, Сам Афтарх прибыл возглавить войска и привел с собой гвардию из обители Абсолюта, но...» Снова пожав плечами... Я умолк и вгрызся в хлеб с сыром. Военные науки всегда казались мне наименее интересной частью истории. Однако любая война подчиняется определенным закономерностям. Если одна из сторон в затяжной войне неожиданно проявляет силу, возможных причин этому имеется три. Первая — новый союзник. «Скажи, новые солдаты чем-либо отличаются от прежних?» «Да», — подтвердил я. «Я слышал, они гораздо моложе и в целом не так сильные, и женщин среди них куда больше». «А нет ли отличий в языке или обмундировании?» Я отрицательно покачал головой. «Если так, новых союзников, по крайней мере, пока что со счетов можно сбросить». «Вторая из возможных причин...» Завершение военных действий в других местах. В таком случае подкрепления должны состоять из солдат опытных, но, по твоим словам, это не так. А, следовательно, у нас остается только третья причина. Ваш противник от чего то крайне нуждается в немедленной победе и ради нее готов напрячь все силы. К этому времени я покончил с хлебом и сыром, Однако, охваченный искренним любопытством, позабыл об усталости. «Но от чего «Не знаю, большего точно сказать не могу. Возможно, их правители боятся своего народа, уставшего от войны. Возможно, ассеане лишь слуги. А теперь их хозяева грозятся действовать самостоятельно. Ты даришь надежду и тут же ее отнимаешь». «Не я, не я. Такова уж наука истории. Ты сам был на фронте». Я покачал головой. Вот и хорошо. Во многих отношениях, чем ближе человек видит войну, тем меньше в ней понимает. Что творится в умах народа вашего содружества? Сплотились ли люди за спиной автарха? Или изнуренные войной во весь голос требуют заключения мира? На это я с горечью расхохотался, вмиг вспомнив все былые обиды, Все возмущение несовершенством в содружество, толкнувшие меня к Водулу. Сплотились? Требуют? Я понимаю, мастер, ты отдарился от мира, дабы сосредоточить помыслы на высших материях. Но даже не думал, что кто-либо из людей может столь мало знать о собственной же стране. Воевать идут разве что карьеристы, наемники, да юные искатели приключений. В сотни лиг к югу отсюда те, кто живет вне пределов Овитере Абсолюта, О войне разве что слышат время от времени. Мастер Аск задумчиво поджал губы. Тогда ваше содружество гораздо сильнее крепче, чем я полагал. Неудивительно, что враг в отчаянии. Если это называется силой, да сохранит нас всемилостивый от слабости. Мастер Аск, фронт в любой момент может рухнуть. Отдумайся, пойдем со мной. Здесь оставаться опасно. Но мастер Аск меня словно не слышал. «Если Эреб с Абайей и прочими выйдут на поле боя сами, противоборство обернется совершенно по-новому. Если, когда... Интересно, интересно. Однако ты утомлен. Идем, покажу тебе и кровать, и высшие материи для изучения коих я, как ты изволил выразиться, отдалился от мира». Поднявшись на пару лестничных пролетов, мы оказались в комнате, должно быть, той самой в окне, которой накануне мерцал огонек, просторный, о множестве окон, занимавший целый этаж. Повсюду вокруг, совсем как в замке Бальдандерса, расставлены были машины, только не столь большие и не в таком изобилии. Между ними стояли столы, заваленные бумагами, и полки с множеством книг, а посредине скромно ютилась узенькая кровать. На ней я могу прикорнуть, когда работа не позволяет отлучиться, — пояснил мастер Эск. — Невелика, конечно, для человека твоего сложения, но, думаю, ты сочтешь ее вполне удобной. Прошлую ночь я провел на голых камнях, и кровать вправду казалась мне весьма и весьма привлекательной. Показав, где можно умыться и исправить нужду, хозяин ушел. Прежде чем он погасил свечу, На его лице вновь мелькнула все та же безупречная улыбка. Однако мгновением позже, когда глаза привыкли к темноте, я напрочь забыл о ней. Снаружи, за множеством окон, тянулось вдаль к самому горизонту безбрежное перламутровое сияние. — Да мы же над облаками, — сказал я себе самому, так же слегка улыбнувшись. Или вернее, над нижним их слоем, окутавшим вершину холма. В темноте я их появления не заметил, а он, видимо, знал о нем заранее. Надо же, и вправду высшие материи, не хуже вершин облаков, которыми мне довелось полюбоваться из глаз Тифона. С этим я и улегся спать».